Хотя в финале романа Кейгл и лишается своего места, навязчивая мания увольнений является, в общем-то, одной из тех сознательных передержек и гиперболизации, что составляет в совокупности основу художественной системы в книге Хеллера. Как и в Уловке 22, эстетическая концепция писателя зиждется на гротеске на очевидных несообразностях, которые все в большей степени подчиняют себе человеческие связи в буржуазном обществе. Картина повседневной жизни совершенно в духе гопсовского «Левиафана», когда каждый воюет с каждым, а внешнее дружелюбие слетает как шелуха, если дело доходит до реального соперничества за более прибыльную должность не столько списаны с натуры, сколько служит концентрированным выражением ее силовых линий, подспудных, а порой и подсознательных, социальных и психологических закономерностей. При этом Хеллеру не страшны противоречия, ибо они придают изображению лишь большую рельефность и жизнеподобность. Так сделанная вскользь ремарка почти все, кто достигает верхов, Люди необычайно трудолюбивые, не отменяет общего правила конформизма, ведущего к успеху на деловом поприще. Средоточием противоречий видится и фигура хеллеровского монологиста Боба Слокума. Он и тварь дрожащая, и олицетворенное больное сознание Америки. На своих некрепких плечах Я должен вынести упадок американской цивилизации и вину, и несостоятельность правительства Соединенных Штатов». Это резко брошенная в конце вступительной главы романа фраза «Неслучайная обмолвка и ненарушение правды художественного образа». Кругозор хеллеровского героя шире, чем можно было бы предположить лишь на основании его излияний, занимающих столь значительную часть книги. Когда слоком говорит о переполняющей его тревоге, о носящейся в воздухе истерии, им движут не одни только эгоцентрические, подчеркнуто обывательские побуждения. слоком живет отнюдь не в вакууме, как утверждает известный американский критик Олдридж в рецензии, перепечатанной журналом «Иностранная литература», А в конкретной ситуации 60-х, начало 70-х годов, отмеченной всплеском политического насилия, волной расовых и молодежных движений, бурунами сексуальной революции и мысли самого Хеллера по поводу этих больших общественных проблем, то и дело пробиваются на странице долгого, раскручивающегося по спирали повествования. Быть может, наиболее глубокие и верные суждения Хеллера и его героя касаются положения среди подростков, настроений молодого поколения Америки. Это и неудивительно, поскольку дети с Локома доставляют ему немало хлопот и поводов для беспокойства. Но наблюдение взволнованного отца выходят за пределы его личного опыта и обращены ко всему угрюмому сообществу американской молодежи. «Ни один не чувствует себя счастливым», констатирует Слоком. «Они не знают, кем и чем стать, когда вырастут. У них нет кумиров. Ни один не хочет стать президентом Соединенных Штатов, председателем правления банка или мною». И Слоком отдает себе отчет, что речь идет не об исключениях, и что виноваты в создавшемся не отдельные родители, вроде него самого, а целая культура, окружение, эпоха, прошлое. Во время его собственной юности, пришедшейся на военные и первые послевоенные годы, у молодых американцев имелись свои светочи, великие бейсболисты и боксеры с громкими именами, и даже государственный секретарь, Известный Нобелевский лауреат кордел Хэлл, много сделавший для создания организации объединенных наций. В нынешнюю же эпоху примеров для подражания почти не осталось. Даже на самом высоком государственном уровне стать президентом Соединенных Штатов Америки я не хочу, знаю хотя бы это, говорит Слоком. У президентов дурная репутация, и они портят добрососедские отношения. Несмотря на нередкие язвительные и точные реплики, Боб с Локом начисто лишен Прометеевского огня по причинам, которые подробно изложены им в его исповеди. Он сознает, например, что вызов, брошенный одиночкой, скорее всего, не повлечет за собой в современных Соединенных Штатах далеко идущих последствий. «Беда в том, что я не знаю, кто же и какой я на самом деле», признается слоком в начале своих записок. И эта жалоба на утрату собственной индивидуальности, единственности, перерастает, как уже отмечалось, в сквозную тему произведения. Но точнее было бы, видимо, говорить не о бесхарактерности, а неодномерности амбивалентности личности Слокома, равно как и того общества, частью которого он является. Сам он называет ведущее свойство своей натуры грубой смесью сочувствия и эгоизма. И хроника его жизни в общем-то подтверждает и то, и другое. Необычайно тонко и деликатно проникает с локом, скажем, в психологию своей взрослеющей дочери, постоянно испытывающей, как и большинство подростков, неуверенность в себе и готовой ощетиниться в ответ на самое мягкое замечание. Она чувствует, что ничем не взяла, и это правда. «Но кому до этого дело?» — в порыве горечи восклицает с локом. «Кому какое дело?» что ей не дано особых способностей, талантов, красоты или дара привлекать сердца. И этот обращенный в пространство и исполненный подлинной человечности возглас, на который нет и не может быть ответа, говорит не меньше об истинном облике хейлеровского героя, нежели та маска привычного цинизма, с которой он не расстается на протяжении всего рассказа а добросердечие Слокума, как будто бы свидетельствуют и другие примеры его отношения к своим близким. Но рядом с душевной мягкостью и даже бесхребетностью в нем уживается, как у персонажей создателя записок из подполья и его психологической школы, мрачная, отталкивающая стихия, зловещая, остервенелая часть человеческого «я», порой срывающаяся с привязи и наводящие тогда трепет на окружающих. С готовностью и даже некоторым сладострастием пространно живописует с локом эти движения своей души, сокрушаясь и одновременно как бы гордясь сложностью столь ущербного внутреннего мира. Подпольные откровения с локома, конечно же, мало аппетитные и, наверное, способны внушить отвращение хорошо защищенному от укоров самокритики читателю. Хейлеровского парадоксалиста можно обвинить во множестве грехов. Но было бы неоправданно не замечать той борьбы, которая постоянно идет в его действительно изломанном сознании, определяет собой диалектику его личности. Мое скрытое, «Изначальное я гноится и делает меня агрессивным и сварливым», — утверждает Слоком, — и на массе примеров тщится убедить слушателя в своей жестокости и беспринципности, цинизме и аморализме. Но следует признать, что большинство извращенных, гротескных фантазий Слокома так и остается фантазиями. «Никогда меня не хватит на такое», — говорит он, — «воспитание не позволит». В отличие, скажем, от очень на него похожего Итана Хоули из романа Стейнбека «Зима тревоги нашей» 1961-й, где были впервые затронуты многие из философско-нравственных коллизий послевоенной Средней Америки. Боб Слокум — никого не ограбил, не толкнул на самоубийство и не предал. Он часто вскипает, но любой всплеск его ненависти или зависти почти автоматически переходит в противоположное чувство, сопровождаемое искренними угрызениями совести. И несмотря на большие психологические нагрузки, выпадающие на долю слокума, в своих размышлениях он стремится довести до логического конца каждую из мучащих его загвоздах существования».